он приехал верхом на беленькой сталинбжской лошадке в своей траурной шляпе с улыбкой вошел в комнату и опираясь на бич по прежнему остановился у дверей отвезив последний раз в саймонстаун сказал я не без грусти завтра утром приезжай за нами Yes, sir, — отвечал он а знаете ли прибавил потом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 Там видны были постели. На песке, прямо на солнце, лежали два тюфяка, поодаль один от другого. На одном лежал Сейола, на другом его жена. Когда мы подошли и кивнули ему головой, он привстал, сел на тюфяке и протянул нам руку. Жена его смотрела на нас, опершись на локоть, и тоже первая подала руку. Я отдал Сейола табак и сигары.